Из письма Агапова. «Был сон. Проснулся Дия на необитаемом острове, не растерялся и как давай его обитать. Заобитал до искры сзади и спереди, и бочка с обеих сторон, затем построил плод и уплыл». «Про Большого Взрывовича мне вам не сообщить такого, чего вы сами не знаете». Когда и слинял, он пил, был в звании рыцаря метлы и швабры, учился на юриста и обладал примечательно моложавой рылой. Эликсир молодости он настаивал, как несложно догадаться, на спирту. Не было ни для кого секретом тяга большого к изобразительным искусствам. Отлынивая от своих прямых обязанностей, он толмачил, что зовется не нищеброд «нищебротый нахлебник», а «creative class». Истина держала его в будке и через день выгуливала на поводке. Как ни встретишь их, всегда большой, ползком на карачках, с шариковым кляпом во рту, весь стянутой кожей. Это сейчас у него борода и кресло замдиректора. На него я обид не держу. Он был добрее к логике. Приобщал ее к живописи, хотя ей это вышло боком, когда она одним росчерком пера, нашим совместным, загремела на самое дно высокого. Это была проба, даже не розчерк, а случилась она на асфальте, пред вратами бамбукового дома. Картина макроносого стиля, но не масштаба и палитры. Меловой триптих. Две створки пешего хода, одна проезжая. Запечатлевший сюжет, достойный и Иеронима Босха, учнённый сумасшедшими кровавый переворот в дурдоме. Критика была беспощадной, и ее мать собрала младших содержанцев на линейку, преподнеся им наш труд на битумном холсте, как воплощение деградации нового колена. Пока она читала сопливым воспитательную лекцию, Большой Взрывович, как ему было велено, и Каича стирал несчастное художество с дороги, возвращая асфальту целому миру, его первозданную скуку. После ужина истина вызвала нас в тенистое бордо своего кабинета, где, скребя ногтем чучело голопогосской черепашки, чей панцирь прежде служил большому, то палитрой, то прикроватным столиком сменило гнев на милость. О, это гнилостная паток речей ее! За закрытыми дверями из нарушителей мы обратились в чуть ли не последней надеждой мольбертов красок. Тотчас я понял значение лицемерия, нового для себя русского слова. Но не тогда я решил бежать с логикой, а позже, когда вождь и венок сделались ее любовниками. Помню, сидит передо мной между ними, руки ее возложены на их бедра, целует сначала одного, потом второго. «Все хорошо?» — спрашивает венок — Она ему кивает угодливо, как простушка. В мою сторону и не глядит, и, будь у нее третья рука, не покоится ей у чресла моих. Не мужчина я ей был, а кунацкий чудик. И, невзирая на то, что я никогда не признавал за собой ревности из дарвиновых соображений, мне хотелось поскорее обрести ее всецело. Чтобы зажечь в ней интерес, я растрепал «Какой дурак!» Ей про Нини, что знаю такого доброжелательного монстра, и всё расписал в мельчайших подробностях про нашу внеземную встречу, даже то, чего вам ещё не удосужился. И ведь клюнула, на не моей она вся стала, а его. Логику охватила лунная лихорадка. Задавшись целью свести знакомство с Нини, она пошла на враньё уговорив истину отпускать нас вдвоем в город под предлогом разрешения складских накладок в аптеке, принадлежащей ее семье. Ее инициатива приняла непростой оборот, когда на Таллинской нас встретила дверь с объявлением, из которого следовало, что отдел виз и регистрации переехал в здание промеж ног Колосса Родосского, место, не отмеченное ни на одной из городских карт. Это осложнение только подпитало азарт логики. В поисках достопримечательной промежности и её энтузиазм пешехода стёр не одну пару моих носков. Вместе мы прошли Петровы топи вдоль и поперёк. Спрашивали прохожих, среди которых был даже краевед. Никто не знавал такой достопримечательности в черте города. Советовали поискать за ней где-нибудь в Греции. А могло быть проще. Признайся в любви логике сразу, а не пост ее мордем. Как-нибудь... Логика. Написали бы к тебе обширный комментарий, я бы его прочитал от корки до корки.